Глава 13. Летиция. Низ кивнул, но декан, прежде чем приступить к допросу, продолжил пояснение. Воззвать к мертвому телу несложно. Куда сложнее подготовительный этап. Осмотр места происшествия, опрос свидетелей. Я имею в виду живых свидетелей. Все это и есть основная работа дознавателя. Поднять тело Половина задачи главное правильно подготовить вопросы. Жертвы обычно неразговорчивы, предпочитают говорить только да или нет, а то и вовсе упрямятся и молчат. Бывает, подают знаки, которые можно истолковать, лишь хорошенько изучив дело. Мэтр Ригас повернулся к гоблину, который тихонько мыча раскачивался на стуле. Ларнис: "Спросите у свидетеля Его имя Хорис Лурс? «Тебя зовут Хорис Лурс?» Повторил низ. «Да...» Глухо, протяжно и тоскливо выдохнул гоблин. У меня мороз пробежал по коже от этого неживого голоса. «Попробуешь сам?» Предложил декан. «Представь, что ты наследстве и расследуешь странную смерть. Господину Хорису Принадлежит лавка продовольственных товаров. Он вел добропорядочный образ жизни, был отличным семьянином. Знакомые и соседи утверждают, что врагов у него не было. В последнее время ему никто не угрожал. Однако вчера вечером он зашел в свою лавку, чтобы устроить ночную ревизию, а домой не вернулся. Утром старший сын нашел отца с проломленной головой, видимо пытаясь удержаться на ногах. Лавочник цепился в полку и обрушил ее на себя. Орудие преступления не найдено. Странность в том, что лавочник лежал полностью мокрый, но поблизости нет емкости, откуда могла пролиться вода. Двери и окна лавки заперты изнутри. Напоминаю, что дело простое. Дознаватель все понял без допроса, поэтому тело отдали нам для практики. Простое? «Ничего себе! Я не могла и предположить, кто же грохнул беднягу!» Заметила, что и однокурсники удивленно переглядываются и перешептываются. «Ларнис станет задавать вопросы, но вы можете ему подсказывать, что именно спросить. Стройте предложения так, чтобы получить односложный ответ». «Тебя убили?» – спросил Низ. Он, не отдавая себе отчета, запустил пальцы в волосы, и дотронулся до шрама. Подумал о том, что тот, кто не добил его, зачем-то укокошил несчастного лавочника. «Это дело никак с вами не связано», тихо произнес декан. Гоблин покачивался на стуле и молчал, глядя перед собой пустыми глазами. «Они не агрессивные?» громко спросила Лули. «Не кидаются, как тот козел?» «Бывают разные, поэтому материал Всегда надо держать под контролем, но этот безобиден. Фух, уже легче. Тебя убили? Снова задал вопрос Ларнис, но в ответ получил лишь тоскливое мычание. Если свидетель не отвечает на вопрос, значит, он и сам не знает ответа. Не знает, убили ли его? Удивился Арвил. Такое возможно? Возможно. – коротко ответил декан, не собираясь облегчать нам расследование. «Спроси, был ли он в комнате один?» – посыпались советы. «Спроси, опасался ли за свою жизнь?» «Ты был в комнате один?» «Да». «Ты опасался нападения?» «Нет». Я пыталась представить картину, которую увидели перед собой городские стражники когда следом за Лурсом-младшим пришли на место преступления. Лавочник лежит на полу весь мокрый, неизвестно от чего, а вокруг разбросаны предметы, раньше стоявшие на полке. Кстати, а что там стояло? И если судить по внешнему виду гоблина, удар пришелся в затылок, потому что спереди рана не видно. Я, к собственному удивлению, поняла, что уже не боюсь и не чувствую отвращения, а с интересом рассматриваю беднягу, надеясь найти подсказки. И не только я. «Попроси его повернуться!» – крикнул незнакомый орк. Декан поднял руку, требуя тишины. «Хорошее предложение! И тут как раз пригодится второе правило. Когда дознаватель работает в связке со свидетелем, ему проще не приказывать совершить какое-то действие, а показать. Свидетель его отзеркалит». Ларни секунду раздумывал над новой информацией, потом придвинул стул и сел напротив гоблина, посмотрел ему в глаза. Медленно встал. Гоблин за ним. Низ развернулся вокруг своей оси. Свидетель повторил и повернулся к нам затылком. Кто-то из девочек пискнул. Я втянула воздух сквозь сжатые зубы. Кто-то от души приложил беднягу. После таких ранений не выживают. «Вы говорили, что дознаватель имеет право осмотреть место преступления!» Подала голос я. «А мы даже не знаем, что продавал господин Лурс!» «Хороший вопрос!» — улыбнулся декан. «И я на него отвечу! Он продавал мороженое!» «Кому на руку убийство мороженщика? Ума не приложу!» Низ оглянулся на меня и улыбнулся. «Спасибо, Летти!» – произнёс одними губами. «Спасибо? Но за что?»